— Я слышал, вы добились успеха. — Поздравляю! — громко произнес Ричард Белл Петерсон и удивленно посмотрел на вздрогнувшего Жубера. — Что-то не так? — Все в порядке, — выдавил начальник стражи. — Благодарю. Но природная его бледность стала еще более очевидной, и теперь лицо Фихтерца напоминало вылепленную из снега маску. — Это я вас благодарю, Жубер! «Поймать за один день стольких опасных преступников дорогого стоит. Поверьте, я восхищен». «Благодарю». «Оставьте». Прокурор перевел взгляд на записи. «Кто такой этот Вилли Задохлик, поимкой которого так гордится ваш заместитель?» «Известный вор и мошенник», — доложил начальник стражи. «Взят с поличным при попытке ограбить дом купца Свенса. Повторный арест, а значит завтра он лишится руки». «Очень хорошие законы», – одобрительно пробормотал Петерсон. «Если я правильно понял, задохлик из местных бандитов. Он фихтерец. «Совершенно верно. И этот факт радует меня больше всего, Жубер. Вы наконец-то взялись за доморощенную преступность, ибо до сих пор вашим стражникам попадались исключительно залетные гости. Чужаки, прибывшие в вольный город в надежде поживиться». «Не только». «Как правило». «Вам виднее», – сдался начальник стражи. И «Вот именно. Виднее», – веско произнес Пепперсон. Помолчал, обдумывая диалог, решил слегка подсластить пилюлю. «Зато теперь у меня есть повод сообщить его величеству, что в Фихтере начали всерьез бороться с преступностью». «Благодарю». Это слово удавалось начальнику стражи лучше всего. «Не за что, Жубер, не за что». Успехи последних дней целиком и полностью ваша заслуга, если, конечно, позабыть о неподкупном прокуроре, который пристально следит за каждым шагом начальника стражи. Официально фикторские блюстители порядка Петерсону не подчинялись, но были обязаны поддерживать законность, согласно принятым в империи нормам, и неблагоприятный отзыв прокурора мог иметь далеко идущие последствия вплоть до отзыва, дарованного городу вольностей. До сих пор Жубер улажила все возникающие недоразумения с помощью звонких монет. Но проклятый Петерсон требовал результатов, а не денег. Вот и приходилось работать по-настоящему. «Ну ничего, скотина, скоро ты перестанешь быть занозой в заднице. Теперь расскажите мне о девушке, которую ваши люди арестовали у задранных пальцев». «Оно-то чем тебе интересно?» Зачем я вообще доложил об Адарнийской сучке? Надо было вышвырнуть ее на тот берег да забыть. Пару месяцев назад так и случилось бы, но бурная деятельность нового прокурора дала результаты. Обалдевшие от постоянных придирок стражники принялись рьяно исполнять свои обязанности, не оставляя без внимания даже сущие мелочи. «Обычное дело», – махнул рукой Жубер. «Контрабандисты не поделили товар или не сошлись в цене». «Устроили драку». «Драку?» – поднял брови Петерсон. «В отчете сказано о десятке с лишним трупов». «Одна банда перебила другую». «За что?» «Я ведь сказал, не поделили товары или не сошлись в цене. Других причин для обоев бандитов нет. У задранных пальцев мы нашли только убитых преступников, и спрашивать было не у кого». «Не хватало еще расследовать бандитские разборки. Порезали друг дружку, и ладно». «Меньше головной боли. Почему ваши люди не пошли по следу?» «Стражников было всего пятеро, и они побоялись отправляться в лес?» «Всякое рвение имеет пределы». «Проявили разумную осторожность», – защитил своих людей Жубер. «К тому же арестованная Дарника наверняка расскажет, из-за чего случилась драка и кто принимал в ней участие». «Полагаете, она входила в одну из банд?» «Такое случается», – не стал скрывать Жубер. Здесь, на границе, люди одарницы уже начали смотреть друг на друга, как на... Начальник стражи вдруг подумал, что следующая фраза идет разрез с официальной позицией империи, и прикусил язык. «Как на обычных соседей?» – подсказал прокурор. «Он вообще ничего не боится? Или проверяет меня?» «Да, как на обычных соседей!» – кивнул Жубер. «Насколько я понимаю, такие новости императора не обрадуют». Время для народа и власти течет по-разному. 10 лет для повелителя доктов – мелочь. Сущая ерунда на фоне стратегических задач по развитию империи. Для него война была вчера и завтра, вполне возможно повториться. А для простых людей 10 лет – изрядный кусок жизни, наполненный многими событиями. Простые люди и докты одарницы саму войну помнят не очень хорошо. Ее заслонили повседневные дела, но повторения ее не желают. Адарника, значит». М -м, «Любопытно. Я допрошу ее завтра». Петерсон отложил в сторону доклад о контрабандистах. «Теперь поговорим о главном. О Карлосе Гриди. Как вам удалось его поймать?» Карлос опознал Улья Изморось, герой Леди Кобрин, который...» «Который был в Гридвальде, я помню. Они столкнулись на улице?» «Можно сказать и так». Жугор позволил себе короткий смешок. После смерти безвариата Сотропезника мы установили в его особняке новейшую прайм защиту. Не хотели, чтобы воришки и бродяги превратили дом великого человека в помойку. Сегодня она сработала. Стражники прибыли, оцепили мозговитую улицу, и Улли заметил в толпе Карлоса Грида. Карлос был в доме? Нет, побывавшему там преступнику удалось скрыться. Понятно. Петерсон побарабанил пальцами по столешнице. «Есть основания думать, что в дом без вариата пробрался сообщник Карлоса Грида?» «Откуда взяться основанием, если Грида еще не допрашивали?» – удивился Жубер. «И правильно!» – прокурор поднялся на ноги. «Распорядитесь, чтобы Карлоса немедленно доставили в допросную».